Глава 15. Окончание встречи одноклассников. Разве это не потрясающе? Кто, по-твоему, был бы рад видеть ее здесь? Разговор начался с того, что снаружи зашли несколько человек. Разве не поэтому она умоляла Сумин, потому что тоже хотела пойти, чтобы продемонстрировать свою фальшивую сумку и фальшивое лицо? Три или четыре человека одновременно захихикали над словами Джиё. Тем временем Со Юн Хи резко ворчала. «Эй, я слышала, что Сумин до да глупости добрая. Она все время заботилась о ней, пока ходила в школу и даже когда устроилась на работу. Она еще купила эти серьги точно такие же, как те, которые купила Сумин, да? Если бы это была я, я бы не взяла ее с собой с самого начала. Сколько всего Сумин потеряла из-за нее, когда мы учились в старшей школе? Джио, подожди минутку». Человек, который произнес это, слегка понизил голос. «Кан -джи -вон давно не было. Разве она не в уборную пошла?» Все замолчали. Даже через дверь я четко чувствовала, как глаза одноклассников смотрят на меня, как на жука. В 27 лет единственное, что я умела делать, это учиться, и в то же время была фанатиком, наполнившей свой мир Пак Минхваном и Чон Сумин. Которые окружали меня стеной. Я была трусихой, у которой не хватало смелости даже выбить дверь и задать вопросы? В отличие от сейчас: Да, я здесь. Я открыла дверь, вышла и посмотрела на Хан Джи Если быть точным, я посмотрела сверху вниз. Не волнуйся об этом. Просто продолжай говорить, чем Сумин занималась в старшей школе. Неужели Канджион настолько выросла? Канджио, находившаяся в депрессии, сама того не осознавая, колебалась и внезапно пришла в себя. «Это действительно бесстыдно, он. Сумин добрая и милая. Поэтому ты пользуешься ею, верно?» «Она считает, что я пользуюсь Сумин. Кто есть кто?» Я была настолько ошеломлена, что фыркнула. «Вперед, продолжай». «Ну и что ты хочешь, чтобы я продолжила?» Канджио сфокусировала глаза и пристально посмотрела на меня. Мы говорили о времени, когда учились в старшей школе. Юнхи, которая до этого молчала, шагнула вперед. О чем ты говоришь? Конечно, о Пэкенхо. Ты уверена, что собираешься сказать, что не помнишь? Причем здесь Пэкенхо? Я не понимаю. Почему Пэкенхо? Я слегка нахмурилась от неожиданного развития событий. Увидев этот же ее, тихо отступила, оставив остальную Юнхи. Сумин нравился Пэкенхо. «Услышав это, ты сказала ей не признаваться ему, потому что тебе тоже нравится Пэкен-хо. Она позаботилась о девочке, у которой нет друзей. А ты ответила ей местью и даже вела себя как сука». Юнхи подняла глаза и задала вопрос. Я нахмурилась и вспомнила более ясно. «Вы все это время думали обо мне, так? Насколько бы я ни думала об этом...» Выражение лица Пэк Энхо было полно презрения. Энхо признался мне. Прости, Дживон. Единственное, что пришло мне на ум, это плачущий голос Чон Сумин. Сумин это сказала. Мой голос слегка затих. Да. Ты знаешь, сколько проблем было у Сумин в старшей школе из-за этого? Это было единственной причиной буллинга все эти три года. Мне было так обидно, что я чуть не рассмеялась. Это правда, что я была влюблена в Пекенхо, хо Но Сумин никогда не говорила мне, что он ей тоже нравится. Поэтому я никогда не говорила ей не признаваться ему. Одноклассники остановились и приглянулись. И я просто скрестила руки на груди и ждала, что они еще скажут. «Ты говоришь, что мало что помнишь. Но Сумин в старшей школе приходилось нелегко». Джие шагнула вперед и повысила голос. «Было так тяжело, что она даже скатилась в учебе». Но ты усердно училась и поступила в университет в Сеуле. Если у тебя есть совесть, пожалуйста, отпусти Сумин сейчас. Ладно. Все, что я могла делать в школе в те годы, это учиться. В результате я начала получать удовольствие от учебы и в итоге поступила в известный университет. Но даже это стало предметом насмешек. Отпустить. На этот раз Сумин приняли в Юйкей. Я уверена, что она останется рядом с ней, чтобы что-то еще у нее забрать. Вот что значит быть полностью ошеломленной. Я тихо открыла сумочку и достала визитку. Это была визитная карточка Кан Дживон, помощника менеджера первого отдела маркетинга продуктов питания UK, которая пришла в компанию сразу после окончания учебы. Как по-твоему, сумин, окончившая всего лишь университет среднего уровня в Пусане, туда попала? Это исключительно по моей рекомендации. Даже сейчас, 2009 год был эпохой, который в несколько раз больше внимания уделялось академическому образованию. Даже так называемые «выпускники» были отвергнуты в большинстве крупных компаний. Очень редко работник по контракту присоединяется к компании по рекомендации знакомого. И я могу рекомендовать от уровня помощника-менеджера и выше. И именно я рекомендовала Чон Сумин. В полной тишине Джио .E. протянула руку за визитной карточкой. У меня не было намерения отдавать это... Но я положила визитку обратно, прежде чем рука Джио успела до нее дотянуться и захлопнула сумочку. Как видите, я была занята на работе, поэтому у меня не было времени ухаживать за лицом, а сумка, которую принесла Хан Джио, оказалась подделкой. Все взгляды обратились на маленькую сумочку компании Эль в руке Джио. Лицо Хан Джио превратилось в красный помидор, и она помахала сумкой передо мной. «О чем ты говоришь?» Если у тебя есть глаза, посмотри прямо перед собой. Это подлинный товар, который я купила прямо в универмаге. Галерия. Нет, я думаю, что ты принесла фальшивку, раз ты об этом упомянула. Я пожала плечами с улыбкой на лице. Кандживун, ты действительно смешна. Ты просто хотела создать из себя фальшивого человека? Тогда что мне сказать? Ты должна хотя бы извиниться. Улыбка исчезла с моего лица. Что? Джио колебалась и сделала небольшой шаг назад. Я сильно наклонилась и приблизила лицо к Джио. Если посмотреть на это с этой точки зрения, то на самом деле это не имело большого значения. Джио оказалась намного меньше, чем ожидалось, и здесь она не могла причинить мне вред. «Принеси мне чек, по которому ты купила эту сумку. и Я извинюсь, потому что ошиблась. Ты тоже извинишься, если я приведу Сумин и раскрою, что это ложь». «Ты сильно выросла, Кан Дживон. Я знаю. Я сильно повзрослела, а ты такая же. Прошло несколько лет с тех пор, как ты закончила учебу, но ты все еще распространяешь глупые сплетни. Я выпрямила спину, включила воду в раковине и вымыла руки. Когда я посмотрела в зеркало, я увидела, как Джио, Юнхи и примерно четверых моих одноклассников, наблюдающих за мной с выражением лиц, которые заставили меня задуматься, не сошла ли я с ума». Я знаю, что никто не собирается извиняться. Если бы у тебя был такой характер, ты бы не приходила в уборную и не колола тыквенные семечки на такие детские темы, как то, что случилось с чьей-то безответной любовью десять лет назад. Вытерев полотенцем руки, я придержала дверь уборной и обернулась. Я просто иду. Было приятно познакомиться. Давайте больше не видеться. «Эй, Канджи вон!» Я знаю, что ты зовешь, мне без разницы. Когда тебе нечего сказать, так молчи. Я проигнорировала Хан Йо, которая суетилась до самого конца и захлопнула дверь. Сейчас здесь делать нечего, так что могу пойти домой и отдохнуть. Однако, когда я проходила мимо мужского туалета, изнутри внезапно появился Пэкэн Хо и заблокировал коридор. — Ты сейчас уходишь? Пэкэн Хо снова не позволил мне коротко ответить и попытаться пройти мимо. Тогда пойдем вместе и выпьем кофе. Почему я должна пить с тобой кофе?» Я была ошеломлена и переспросила. Казалось, что воспоминания Пэк -хо о том, как он ответил на письмо с признанием, с таким отвращением в глазах, были стерты из его памяти. «Нет, так...» — лицо Пэк -эн -хо слегка покраснело. «Дживон Энхо!» В конце коридора Сумин подбежала и высунула голову рядом с плечом Пэк -хо. «Ты сказала, что тебе нужно в туалет!» Почему это заняло у тебя так много времени? О, и я разговаривала с детьми внутри. Дети? Чьи дети? О чем ты говоришь? На первый взгляд на лице Сумин появилось замешательство. Я сделала вид, что не заметила этого и указала подбородком на закрытую уборную. Заходи. Они все еще внутри. Сумин сглотнула сухую слюну. Даже если бы она хотела спросить меня как следует, я бы не... Она бы не смогла, потому что Хо была рядом. «Почему все ушли в уборную? Подожди, Дживон, я сейчас быстро всех соберу!» Сумин засмеялась, быстро пошла в уборную и открыла дверь. На Сумин посмотрели сразу несколько одноклассников, которые о чем-то серьезно говорили. «Что вы здесь делаете, ребята?» Джио подошла и закрыла дверь уборной. «Говорим о тебе!» Это было не очень хорошо. Сумин неловко улыбнулась и похлопала Джие по руке. «Обо мне?» Расскажите и мне. Джию искусственно улыбнулась. Ты говорила, что работаешь по контракту в Кей Фудс. А нам сказали, что ты едва попала туда, и только потому, что Кан Дживон помогла. Это правда? Зрачки Сумин стали больше. Она никогда никому не говорила этого. Даже ее родители думали, что Сумин была штатным сотрудником Юикей. Кто это сказал? Дживон? Она даже показала мне визитку помощницы-менеджера. Покажи мне и свою визитку. Если ты настоящий штатный сотрудник, как ты и сказала, у тебя будет визитка, верно? Как только Сумин пришла в компанию, она сфотографировала удостоверение сотрудника и разместила его на своей мини-странице. Когда ее друзья с завистью спросили ее, как она получила эту работу, она сказала им, что, по ее мнению, написала хорошую самопрезентацию и даже дала им совет. Она не сказала ни слова о контрактной работе, рекомендациях знакомых, кандживон и тому подобного. «Когда я говорила, что это работа на полный рабочий день, я никогда этого не говорила!» Резко ответила Сумин. Сына, одноклассница, которая больше всего завидовала Сумин и задавала о ней больше всего вопросов, впыркнула, как будто была поражена. И «Я слышала, ты присоединилась к компании путем открытого набора персонала. Тогда, конечно, это работа на полный рабочий день». «Ты издеваешься?» «Что ей делать?» У Сумин закружилась голова. «Наверное, я перепутала, потому что в то время у меня было собеседование в другой компании по открытому набору. Я не обманывала, это правда». Это было нелепое оправдание. Для Сэны, которая подкрадывалась к Сумин, чтобы узнать секрет присоединения к компании, это было похоже на удар в спину. «Эй, ты говорила это каждый раз, когда я покупала тебе еду или кофе ты знаешь что сейчас случится с твоими волосами джие внезапно вмешалась тогда остальные слова канжевон правда что это значит что говорила Дживон? сердце сумин тревожно забилось когда она спросила это как можно спокойнее ты говорила что кан вон любила пккен хо и просила тебя не признаваться ему и я слышала что Кан-Джи-Вон никогда этого не делала сумин приподняла уголки пересохших губ вверх «Вы все еще об этом говорите? Мы были молоды, нам уже далеко за двадцать. Я мало что помню». Чон Сумин, ты смешная. Ты солгала, чтобы вызвать сочувствие? Потому что Кандживон все равно ничего не скажет? Мы дурачились с тобой три года. Если ты говоришь, что не помнишь, это конец. Ты уже страдаешь от деменции, когда тебе под тридцать?» «Презрение, жалость и сарказм всегда были уделом Дживон. Благодаря этому Сумин смогла ладить с другими друзьями и быть любимой своим добрым и честным имиджем. Сумин была вне себя, когда неписанное правило было нарушено. Это не ложь, это правда, что я намеренно скрыла историю компании, потому что вы, ребята, так сильно ненавидите Дживон, и поэтому я не хотела, чтобы Дживон еще больше критиковали. Почему Кан Дживон подверглась критике? Это из-за тебя! Пенхи резко указала пальцем Сумин моргнула влажными глазами. Почему это из-за меня? Я подруга Дживон. Тогда позвони Кан Дживон прямо сейчас. Теперь у тебя не будет причин лгать. Не делайте этого. Почему вы усложняете жизнь Дживон, вспоминая старые вещи? Дживон, Дживон, Дживон. Юнхи была сыта по горло. Разве ты не понимаешь? Именно из-за твоей лжи Кан Дживон подверглась травле на протяжении всей старшей школы. Ты знаешь, что мы Отдались твоей игре и издевались над Дживон!» Когда сразу несколько человек спорили, у нее заболела голова. Сумин подняла глаза и крикнула, не осознавая этого. «Я всегда говорила тебе, не трогай ее! Почему ты издевалась над Кан Дживон, как хотела, а потом приходишь ко мне, как ни в чем не бывало?» «Упс!» — подумала она. Но вода уже разлилась. Это действительно безумие. Лицо Хан Джию исказилось. «Я больше не могу с тобой разговаривать. Как ты и сказала это в прошлом. И мы взрослые, поэтому мы закончили говорить об этом, и больше не обращайся ко мне». Джио толкнула Сумин и вышла. Вслед за ней один за другим исчезли и другие одноклассники, каждая с пренебрежением, глядя на Сумин. Сумин, оставшаяся одна, прислонилась спиной к стене и сползла вниз, чтобы сесть. Она не стала звать сюда кан И на нее сразу нахлынули запоздалые сожаления и обида. Сумин достал сотовый телефон и нажала кнопку вызова. Знакомая базовая мелодия звонка продолжалась еще долго и закончилась сообщением о том, что клиент не может ответить на звонок. Это было одно и то же. Сколько бы раз она не пыталась идти одним и тем же путем. Сумин, которая некоторое время сидела на корточках, встала и вышла только тогда, когда у нее начали неметь ноги. Все уже уехали, поэтому в зале никого не было. Даже Кан-Дживон. взяла сумку, лежащую на стуле. Она снова попробовала позвонить Дживон, но на звонок никто не ответил. Когда Дживон нахмурила брови, затемненное окно опустилось, открыв водителя. «Госпожа Кан